Доставшийся лорду Хайду. «Вы удивляете меня, милорд Юр. Мне говорили, что лорд Клинчарли был честным человеком». «Честный? Да разве честные люди существуют? Молодой человек. На свете нет честных людей. А Катон? Вы верите в Катона?» «Аристит? Его прогнали и по делам. А Томас Мор? Ему отрубили голову и хорошо сделали. И, по вашему мнению, лорд Клинчарли...»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 Наконец, о принятии лорда Фермина Клинчарли в члены палаты перед началом заседания.